«Прыгают со скал?» — повторила я, изумленно глядя, как второй человек подходит к обрыву, на секунду замирает, а потом, грациозно изогнувшись, летит вниз. Казалось, прошла целая вечность, и вот, наконец, его тело достигло черной пучины волн. «Здесь же высоко!» — не спуская глаз с двух оставшихся прыгунов, я скользнула обратно на сиденье. «Метров тридцать, не меньше!» «Да, большинство прыгает со скалы раза в два ниже. Вон она!» Джейкоб показал в окно на выступ, располагавшийся ниже. «А те парни просто сумасшедшие. демонстрируют какие они крутые. Сегодня холодно, и вода наверняка ледяная». «Ты тоже прыгаешь со скал?» «Конечно», — усмехнувшись, пожал плечами Джейкоб. «Немного страшно, зато очень весело, и адреналин бешеный». Взгляд, словно намагниченный, вернулся к скале. С минуты на минуту должна была прыгнуть третья фигурка. В жизни не видела ничего безрассудния. В голову пришла неожиданная мысль, и я улыбнулась. — Джейк, научи меня летать со скал. В темных глазах мелькнуло неодобрение. — Белла, ты только что хотела вызвать Сэму скорую, — напомнил парень. — Как он с такого расстояния видит, кто это? — Хочу попробовать. Настаивала я уже во второй раз, выбираясь из машины. Джейкоб тотчас схватил меня за запястье, только не сегодня. Договорились? — Хотя бы потепление дождемся. — Договорились, — кивнула я. Через открытую дверцу в салон проникал студионный ветер. — Только давай в ближайшее время. — В ближайшее время, — закатил он глаза Белла. — Ты знаешь, что иногда ведешь себя очень странно? — Да, — вздохнула я. — И на тридцатиметровую скалу мы не полезем. Я зачарованно смотрела, как третий прыгун разбегается и летит вниз по совершенно иной траектории, чем другие. Удивительно гибкий, — Он крутился и кувыркался, совсем как во время прыжков с парашютом. Вот что такое свобода. Ни тяжких раздумий, ни ответственности. — Ладно, для первого раза подберем что-нибудь пониже. Теперь вздохнул Джейкоб. — Слушай, мы мотоциклы пробовать будем? — Да-да, конечно. Я с трудом оторвала глаза от прогуна номер четыре, пристегнула ремень, захлопнула дверцу и погнала пикап дальше. — Кто были те парни? Ну, сумасшедшие. — Блэк с отвращением зацокал языком местная банда. «У вас есть банды?» — изумленно воскликнул я. «Не совсем», — рассмеялся Джейкоб. «Они как старосты, только с отрицательным уклоном. Сами драк не затевают, скорее порядок поддерживают. Помню, из резервации Мака приезжал один тип, огромный, такой страшный. Говорят, он сбывал подросткам метамфетамин, а Сэм Адли со своими соратниками прогнал его с нашей территории». Но все эти разговоры о родовой гордости и земле отцов зашли слишком далеко. Самое ужасное, что старейшины принимают его всерьез. По словам Эмбри Сэма, даже на совет приглашают. Блэк раздосадованно покачал головой. А Ликри Ротор слышала, что они защитниками себя величают. Джейкоб сжал руки в кулаки, будто хотел что-то ударить. Никогда я его таким не видела. Я не ожидала услышать про Сэма Адли и решила поскорее сменить тему. Похоже, они тебе не слишком нравятся. — Что, заметно? — съязвил Блэк. — Ну, ничего плохого они ведь не делают. Хотелось как-то успокоить парня, вернуть хорошее настроение. Просто мерзкие бандиты местного разлива. Да уж, мерзкие — самое подходящее слово. Страшно любят красоваться. Например, прыгать с тридцатиметровых скал. Таких крутушей из себя строят. Помню, в прошлом семестре мы с Квиллом и Эмбри были в супермаркете. И туда приехал Сэм со своими соратниками, Джаредом и Полом. квил возьми, что ты ляпнет, ты же его, знаешь, молчать не может!» И Пол разозлился, глаза почернели. Он вроде бы улыбнулся, нет, не улыбнулся, просто зубы показал, словно внутри все клокотало от гнева. Тут Сэм положил ему руку на плечо, покачал головой, соратник побурлил, побурлил и успокоился. Честное слово, со стороны все выглядело так, будто Пол мог нас всех порвать. — А большой, добрый Сэм не позволил, — простонал Джейк, — как в паршивом вестерне. — Вообще-то Сэм действительно большой, ему уже 20 а Полу — шестнадцать, он ниже меня и не такой мощный, как Квилл. Любой из нас с ним бы справился. Рассказ воскресил в памяти картинку. Трое высоких смуглых парней плечо к плечу стояли в нашей гостиной. Я лежал на диване, и надо мной склонились доктор Джаранди и Чарли. Неужели это была банда Сэма? пытаясь отвлечься от гнетущих воспоминаний. Я тут же задала новый вопрос. Разве Адли еще не вырос из таких забав? Вот именно. Он должен был поехать в колледж, но остался дома. И никто слова не сказал. Когда моя сестра отказалась от стипендии и вышла замуж, старейшины чуть ли не в истерике бились, а против Сэма Адли рта раскрыть не решились. Лицо Джейка исказило незнакомые гримасы гнева и какого-то другого чувства, я даже не сразу разобрала, какого.